тридцать девять в половине девятого утра мы уже мчались по горному шоссе в фивах Алисон купила себе туфли покрепче и джинсы было солнечно ветрено дорога почти пуста а из старого пантеяка взятого на прокат накануне вечером вполне можно было кое-что выжить Алисон интересовало все люди Пейзаж, статьи в моем путеводителе 1909 года о местах, что мы проезжали. Эта смесь любопытства и невежества, знакомая еще по Лондону, больше не задевала меня. Теперь она казалась неотъемлемым свойством характера Алисын, ее искренности, ее готовности быть товарищем. Но положение, так сказать, обязывало меня злиться. Я все-таки нашел к чему придраться: к ее излишней жизнерадостности, к наплевательскому отношению к собственным бедам. Мейб бы полагалась вести себя тише, поменьше веселиться. Болтая о том о сём, она спросила, выяснил ли я что-нибудь по поводу зала ожидания. Не отрывая глаз от дороги, я ответил: «Мерёдда, это просто одна вилла. Совершенно непонятно, что имел в виду Митфорд». И я сменил тему разговора. Мы неслись по широкой элегантной долине к Ливадии, между пшеничных полей и дынных делянок. Но на подъезде к городу шоссе прудило от оравец, и мне пришлось замедлить ход, а потом и остановиться. Мы вышли из машины. Пастух оказался четырнадцатилетним пареньком в рваной одежде и непомерно больших военных ботинках. Он был с сестрой, черноглазой девчушкой лет шести или семи. Алисон вытащила ячменный сахар, какой раздают пассажирам, но девочка застеснялась и спряталась за обратной спиной. Алисон в своем зеленом сарафане опустился на корточки, протягивая сладкий здоль и ласковую вещевая. Вокруг звенели овечьи ботала. Девочка уставилась на нее, и я начал нервничать. Как сказать, чтобы она подошла и взяла сахар? Я обратился к малышке по-гречески. Она не поняла ни слова, но брат ее решил, что нам можно доверять, и подтолкнул ее вперед. Чего она так напугалась? Просто дичиться. Ну лапочка ты моя. Алисон сунула кусок сахара себе в рот, а другой протянула девочке, которую брат полегоньку подталкивал к нам. Та робко потянулась к сахару, и Алисон тут же взяла её за руку, усадила рядом, развернула упаковку. Мальчик подошёл к ним и встал на колени, пытаясь внушить сестре, чтобы она нас поблагодарила. Но та лишь важно причмакивала. Алисон обняла её, погладила по щекам. «Не надо бы этого, в шею ещё подцепишь». «Может, и подцеплю». Не глядя на меня, она всё ласкала девочку. Вдруг ребёнок поморщился. Алисон отшатнулась. «Посмотри, посмотри-ка!» На плечике горел содранный чирий. «Принеси сумочку!» Я сходил к машине, а затем стал смотреть, как она закатывает рукавчик и мажет нарыв кремом и шутливо кладёт мазок на девочке носик. Малышка грязным пальцем растёрла пятнышко белого крема, заглянула Алисону в лицо и улыбнулась. Так прорывается сквозь мёрзлую почву цветок крокуса. «Давай им денег дадим». «Не надо». «Почему?» «Откажутся. Они ведь не нищие». Она порылась в сумочки и вынула мелкую купюру, протянула мальчику, указав рукой на него и на сестру. Пополам. Паренек помедлил, взял деньги. «Сфотографируй нас, пожалуйста». Я неохотно пошел к автомобилю, достал ее фотоаппарат и снял их. Мальчик настоял, чтобы мы записали его адрес. Он хотел получить снимок на память. Мы двинулись к машине, девчушка за нами. Теперь она улыбалась, не переставая. Такая лучезарная улыбка прячется за торжественной скромностью любого деревенского гречонка. Алисон нагнулась и поцеловала ее, а когда мы отъезжали, обернулась и помахала рукой. Потом еще помахала. Уголком глаза я видел, как при взгляде на мою физиономию ее лицо омрачилось. Она откинулась на спинку сиденья. «Прости, я не думал, что мы так спешим». Я пожал плечами и ничего не ответил. Я хорошо понял, что она имеет в виду, и большинство ее невысказанных упреков я действительно заслужил. Пару миль мы проехали молча. Она не произнесла ни слова до самой Левадии. Там молчание пришлось нарушить, нужно было запастись провизией. Эта размолвка не слишком испортила нам настроение. Наверное, потому, что погода выдалась чудесная, а окружал нас один из красивейших в мире ландшафтов. Наступающий день синей тенью парнастских круч затмил наши мелочные дрязги. Мимо проносились долы и высокие холмы. Мы перекусили на лугу, в гуще клевер, ракитника, диких пчел. Потом достигли развилки, где Эдип по преданию убил своего отца. Мы остановились у какой-то булыжной стены и прошлись по сухому чертополоху этого безымянного горного уголка, прокалённого безлюдим. Всю дорогу до Араховой я, побуждаемый Алисон, рассказывал о собственном отце. Чуть ли не впервые, без горечей досады, почти тем же тоном, каким говорил о своей жизни Кончис. И тут, взглянув на Алисон, которая сидела в полуборота ко мне, прислоняясь к дверце машины, я подумал, что она... Единственный человеку в мире, с кем я могу вот так разговаривать, что прошлое незаметно возвращается, возвращается время, когда мы были так близки, что имена не требовались. Я перевел взгляд на дорогу, но она все смотрела на меня, и я не смог отмолчаться. Придется тебе платить за осмотр. Ты прекрасно выглядишь. Ты меня не слушала. Еще как слушала. Пялишься тут, кто угодно психанет. «А что, сестре запрещается смотреть на брата?» «С кровосмесительными намерениями запрещается». Она послушно откинулась на сиденье, козырьком приставила ладонь ко лбу, разглядывая мелькающие по сторонам шоссе серые утесы. «Ну и местечко». «Да, боюсь до вершины не дотянуть». «Кому? Тебе или мне?» «Прежде всего, тебе. Еще посмотрим, кто первый сломается». Арахова оказалась очаровательной цепочкой розовых и красно-коричневых домишек, горным селением, глядящим на Дельфийскую впадину. Расспросы привели меня в домик у церкви. К нам вышла старуха. За нею в сумраке комнаты громоздился ткацкий станок с наполовину законченным тёмно-красным ковром. Пятиминутная беседа подтвердила то, что и так можно было понять при взгляде на гору. Алисон заглянула мне в лицо. «Что она говорит?» Говорит, что подъем займет шесть часов, тяжелый подъем. Вот отлично. Так и в путеводительной написано. К закату как раз доберемся. Я окинул взглядом высокий серый склон. Старуха брякнула дверным крючком. Что она говорит? Наверху есть какая-то хижина, что ли? Ну и в чем тогда проблема? Она говорит, там очень холодно. Наверилось в это среди поляющего полдневного зноя с трудом. Алисон подбоченилась. Ты обещал приключения. Хочу приключения. Я перевел взгляд со старухи на Алисон. Та стянула с носа темные очки и приняла бывалый, тертый вид. Конечно, дурачилась, но в глубине ее глаз дрожало недоверие. Если вчера она догадалась, что я боюсь ночевать с ней в одной комнате, то догадается и о том, из какого непрочного материала сработана моя добродетель. Тут старуха кликнула какого-то человека, ведущего в по воду мола. Он отправлялся к приюту альпинистов за дровами. Алисон могла устроиться на вьючном седле. «Спроси, можно мне войти и надеть джинсы?» Отступать было некуда.